Глава восьмая На хмуром небе висели такие тяжеловесные серые тучи, словно они вот-вот разразятся проливным дождем. И это будет славно. Надоела эта жуткая жара. Держа в руках поводья, я с отличным настроением смотрю на трепещущие флаги в Арданском замке. А Абиконт Джерард с недоумением косится на меня. «Джон, зачем мы сюда приехали?» — спрашивает он у меня. «Ведь после убийств нескольких разведывательных отрядов врагов мы пришли на «ты». Я думал, мы направляемся к заставе». «Не надоело тебе еще устраивать такие незначительные зачистки?» с хитрым видом отвечая ему. «Почему незначительные? Мы же отбрасываем врагов от наших границ». «На этого мало». «Нужно хотя бы на границе уже начать закрепляться. Мы захватим этот замок, и ты обоснуешься в нем. Есть у тебя кто-то из твоих людей, кого можно поставить туда?» Джерард почесал щетину на подбородке. «В Мальзаир недавно мой брат прибыл. Я хотел помочь ему захватить какой-нибудь замок предателя или выкупить со временем чьи-то владения. Ну вот, не придется ничего выкупать. Пусть твой брат правит здесь. «Только ему потребуется сильная гвардия, ведь на границе покоя пока что не будет». «Гвардия у него имеется, но она еще не переехала сюда. Однако он говорит, что на днях его войны переберутся в регион Мальзаира. И все же, Джон, захватывать замки дело не шуточное. Посмотри на этот!» — кивает он в сторону замка. «Стены крепкие, и башен для обороны много. Думаешь, мы осилим его?» «Не рискнем, не узнаем». Во всяком случае, захватив замок и закрепившись в нем, можно будет постепенно брать поселение за поселением в округе. А такими темпами и один из вражеских регионов, возможно, удастся оставить за собой. «Это звучит слишком безумно. Нам достанется здесь по полной». «Не наводи свой суету, Джерард», — смотрю ему прямо в глаза. «Перед тобой человек, который в одиночку брал такие замки, как этот». Главное, чтобы у твоего брата была достойная гвардия. Да и ты со своими людьми в самом начале поможешь ему обосноваться. Я знал о твоих успехах, но не слышал, что ты в одиночку громил вражеские замки. Если честно, даже не верится. Но сейчас все сам увидишь. Я уже знаю, как мы проникнем внутрь. Возле замка есть углубленный ров с колями и подъемный мост. Ты со своими людьми и моими енотами будешь отвлекать внимание на себя. А я пробью брешь внутрь и подам вам сигнал артефактом, сказав это, спрыгиваю с коня на землю. «Ты что, эти стены щупальцами пробьешь?» — округлил глаза Виконт. «Нет, при помощи подкопа и взрывного зелья разрушу одну из них. Благо, при тебе есть магий камня». Так что позаботься о том, чтобы они не пострадали во время осады. Когда зачистим замок, они заделают пробоину и укрепят стену. «Как же ты проберешься так близко к стене и быстро сделаешь подкоп?» «Ты ведь сам говорил, что у меня есть уникальные способности», — подмигнул ему. «Вот их и использую, так что полный вперед. Поезжайте к стенам и поднимите знатный шум, а дальше дело будет за мной». «Чёрт! В такое я ещё не ввязывался! Мне приходилось брать замки, но не такие укрепленные. К тому же прямо в землях врага. Тут даже слов нет». «Ну, во всяком случае, он находится на границе. И будет шанс удержать его, а потом постепенно можно будет продвигать свои силы дальше». «Ладно, попробуем», — усмехнулся он и поднял руку. «Вся за мной!» «Покажем орданцам, какие мы меткие стрелки!» Сказав это, Викон рванул вперед на коне и повел за собой воинов. Я кивнул своим енотам, чтобы они тоже отправлялись на помощь. Пушистики с очень серьезным видом принялись маршировать к стенам замка под командованием шкипера, который пищал на них, чтобы шли быстрее. Глядя им вслед, я услышал голос Квазика рядом с собой. Скоро все союзники узнают, каково иметь с тобой дело, Джон. А вот мы каждый день постоянно удивляемся твоим идеям. Мне казалось, вы уже привыкли ко мне. Вы, кстати, без дела тоже не стойте. Прикрывайте их с Алисией. Хорошо. Как подашь сигнал, Джон, я напущу гули внутрь, — кивнула Алисия. Я готова показать, на что способна. Умница. Только побольше их призывай. Врагов для них в замке будет предостаточно. Она подняла большой палец вверх, и я перевел внимание на гвардию Джерарда. Войны и еноты уже подступили к стенам замка. Активировав защиту, они начали вести обстрел подозорным сверху. В замке поднялась шумиха, забили тревожные колокола. Толпы орданцев высыпали на стены и начали атаковать наших, пока все идет по плану. Двинулся вперед в суматохе и услышал вдали вой оборотней. Но они нам никак не помешают. Я перед этим убил нескольких из них и поставил метку Кракена на трупы. Оборотни обнаружат их и поймут, что лучше сюда не соваться. На стенах тем временем орданцы сосредоточили все свое внимание на людях Виконта. Яркие вспышки сверху наталкивались на отражательные щиты магов Джерада. Враги атаковали во всю мощь, нежели артефактов и боевых снарядов. Видимо, думают, что гвардии ни за что не пробиться внутрь, и ее можно будет быстро уничтожить. Такая самонадеянность обычно и губит людей. Орданцы могли бы обратить внимание на другие стены, но эта невнимательность мне только на руку. Пробираясь ближе к стене под звуки стрельбы, я выпустил щупальца и стал вырывать копья во рву. Спустившись в него, немного застряв сапогами в рыхлой земле, принялся усиленно рыть подкоп щупальцами. Много работы не потребуется. Достаточно освободить место под бочку с зельем и установить ее прямо под кирпичную кладку. Во время этого вспомнился мне один веселый момент из прошлого. Как-то мы с товарищами из Ордена тоже брали штурмом вражеский замок. Пространство над ним блокировалось сильной магией и нам не удавалось неожиданно вынырнуть из изнанки прямо во двор. Пришлось пробиваться через стены. Я тогда также делал подкопы, а друзья прикрывали меня. Враги быстро поняли, что к ним внутрь ведутся земляные работы, и начали рыть землю нам навстречу. Помню, как заложил в проходе мощный взрывной артефакт и убежал, чтобы его активировать. Враги нашли артефакт и швырнули его обратно к нам. Мы бегали по этим окопам туда и сюда почти полдня, а маги земли устраивали обвалы, чтобы мы не пробрались внутрь. Затем я зашел с другой стороны и так увлекся очередным подкопом, что не сразу понял, что стряслось. Когда откинул последний ломоть земли, увидел перед собой чумазые лица врагов. Один из них сказал. «Какого черта? Ах ты, сука, землекоп проклятый!» «Зря ты это сказал», — ответил я ему тогда и перерубил весь их отряд под землей. Потом спокойно вполз во двор и стал отряхиваться от земли. Воины в замке даже не сразу поняли, свой я или чужак. — Ну что там? — спросил меня их капитан. — Блокировали им путь? — Нет, они уже в замке, — ответил ему тогда, беззаботно улыбаясь. «Чего — Чего он нахрен? — удивился капитан. — Где? Как? — Привет, я ваш враг, — развел перед ним руки. Сейчас мои люди через подкоп сюда проберутся. Так что давайте их подождем и начнем убивать друг друга. А пока скажите, у вас случайно попить ничего нет? А то я с собой воды не взял. — Ты что, Псина, совсем охренел? — зарычал вражеский капитан и собрался вмазать мне кулаком по лицу, но так и умер на месте с оторванной рукой. Вот это были славные времена. Как вспомню лица прежних противников, так на душе тепло становится. Они так эмоционально реагировали на мои подколы и шутки. Этого мне здесь не хватает. В этом мире все какие-то скучные и крайне нервные. Во время битвы ни с кем весело, как я люблю, не поговорить. Ну, совсем. Сразу за мечи хватаются, дома там огрызаются и грозятся убить. Ностальгируя по прошлому, вынимаю щупальцами оставшуюся землю из-под стены. Освободив нужное пространство, достаю из хранилища бочонок с новой разработкой деда. Он не такой уж большой, но рвануть должен знатно. Заталкиваю его в углубление и отхожу подальше. Заняв безопасную позицию, вскидываю арбалет и, зарядив его болтом со взрывным зельем, нажимаю на спусковой крючок. Болт, крутанувшись вокруг своей оси, на скорости врезается в бочонок и все окрашивается рыжим цветом от взрыва. Бам! Камни стены разлетаются в разные стороны, и в воздух поднимается облако из пыли и земли. Немедленно выпускаю в небо сигнал из артефакта и в прекрасном настроении двигаюсь к пробойне. Теперь туда должны сбежаться все орданцы, чтобы держать оборону. Но для начала я первым проникну внутрь. Меня им оттуда так просто не выбить. Подбегаю к пробойне и, пробравшись через нее, вижу, как с лестниц сюда спускаются орданцы. На их лицах заметно волнение и удивление, ведь такого они точно не ожидали. «Приветствую!» — машу им рукой. «У вас тут открыто было, вот я и зашел. Вы не против?» Убить его!» — брызжа слюной, выкрикивает их капитан. «Как грубо!» — отвечаю с беззаботным видом и заряжая обойму болтами, пропитанными зельем, разрешающим защиту. «Враги окружают меня и наводят свои копья». Резко уклоняюсь в сторону от одного из них и выпускаю болт. Он с первого раза пронзает широкоплечьего врага. В этот момент орданцы догадываются, что их артефактная защита бессильна перед моими выстрелами. «Черт бы его побрал!» — зарычал орданский капитан. «Берите щиты!» Подчиненные тут же снимают со спин круглые щиты и ко мне несутся два воина с шипастыми пальцами в руках. О! А вот эта ситуация интересна. Через щит их не достать, а удар палицей может серьезно затормозить в бою. Переступая с ноги на ногу, дожидаясь их, я отталкиваюсь щупальцами от земли. Перепрыгиваю через их головы и вонзаю меч сзади одному орданцу. Он падает вместе со своим щитом на землю, но второй успевает сменить положение, и встречает меня лицом к лицу. Змахнув своей пальцей, он запускает ее мне в бок. Прихватываю руку щупальцем и ломаю ее. Он визжит от боли и роняет палицу. Подхожу к нему и, вырвав щит, разбиваю его ему о голову. Глаза противника закатились, и он с раскрытым ртом свалился на землю. Увидев это, толпа орданцев понеслась на меня с мечами в руках но через пробоину уже ворвались зеленые гули с желтыми глазами. С рёвом они пронеслись мимо меня и столкнулись с врагами. Своими крепкими и длинными когтями гули принялись рвать орданцев. Но у гули есть один минус. Оторвав противникам голову или руку, они сразу же начинают пожирать их плоть и высасывать кровь. «Алисия — Алисия! — кричу я громко. — Заставь их идти дальше в бой! «Не кричи на меня, Джон!» — отвечает она, входя во двор через пробойну. «Что поделать, если гули так любят жрать человечину? Пусть перекусят немного, и тогда они сами станут нападать на врагов. Пока они будут перекусывать, как ты выразилась, их перебьют всех к чертям. Ну уж извините, я тут ни при чем». Ну вот, опять все самому решать. Подойдя к гулям, подстегиваю их щупальцами, как лошадей. И они быстренько оставляют недоеденные трупы, и продолжают биться с орданцами. «Алисия, я вроде не нанимался пастухом для гулей», — обращаюсь вновь к ней. «Разберись с этим как-нибудь, чтобы мне больше не пришлось вмешиваться». «Как же я разберусь?» — растерянно захлопала она ресницами. «Как-нибудь. Включи голову и подумай. Не могу же я за тебя все исправлять», — ответил ей, понимая, что ей нужно самой научиться устранять подобные ошибки в заклинаниях. Оставив ее наедине с этой задачей, я переключил свое внимание на ворвавшихся во двор воинов Виконта и енотов. Они уже начали разносить орданцев направо и налево, но среди них не было заметно баги и квазика. Куда они подевались? «Эй, Джерард, а где мои люди?» — окликнул я Виконта. Тот, споров клинком брюха врага, кивнул мне и ответил. «За стеной бьются!» На них два некроманта напали. Они по канатам спустились, — кратко объяснил он, и злобно оскалившись, понесся в самое пекло. Хотя я и уверен в силах гнома и квазика, но оставлять их наедине с некромантами у меня никакого желания не было. Мгновенно развернувшись, устремляясь обратно за стену. Проскочив через ров, замечая справа от себя гнома и квазика, В этот момент гном с криком убегал от атак некроманта, а квазик лежал на земле в нокауте от магической атаки. Значит, видимо, не зря я решил сюда заглянуть. «Эй, вы, ублюдки!» — закричал я некромантом. «А со мной не хотите поиграть?» Оба обернулись ко мне и, сбросив капюшоны, одновременно выпустили усиленное заклинание. В мою сторону понеслась гигантская стена из черепов с ядовитым дыханием. Не сворачивая с пути и не причиняя себе вреда, быстро отбил черепа щупальцами. Враги опешили от такого и переглянулись между собой, прикладывая руки к земле. Интересно, кого они на этот раз собираются призвать? Земля под ногами задрожала, и из-под нее вырвался мамонт. Его глаза горели красным огнем, а кости покрывала гниющая плоть. «Баги, хватит орать и бегать! Разберись с мамонтом!» — крикнул я гному, и в кувырке ушел от бивни мамонта. Перескочив несколько метров, настиг некромантов и сразу достал одного из них усиленным болтом. Он вонзился ему в лоб, пробив защиту, и тонкая струйка крови заструилась по его лицу. Второй некромант вновь навел на меня ладонь и угрожающе произнес. — Мы зря пришли сюда! Мы могущественные! Но договорить он не успел. Я отрубил ему ноги по самые колени и оторвал голову. Могущественные? Кто?» «Могущества никакого я тут не увидел». Бросив взгляд на труп врага, я обернулся к мамонту. Гном повис на одном из его бивней, бледный, словно мел. Баги, какого черта ты так долго возишься? Давай быстрее!» «Если ты не заметил, то я болтаюсь тут, как кровяная колбаска, которая дожидается своего часа на перу». Может, поможешь мне?» «Нет, я хочу, чтобы ты сам это сделал», — ответил ему твердо. «Ты должен справляться с такими делами самостоятельно», — сказав это, я двинулся к Квазику. Он лежал с закрытыми глазами, приложив руку к колбу. «Чего валяешься?» — приблизившись к нему, похлопал его по щеке. «Поднимайся и помогай Баги. «Джон», — приоткрыв веки, слабым голосом спросил он. «Тот некроманты. Они убили меня». «Ты что, идиот?» «Ты просто сильно ударился, вот и все. Растормошил его, поставил на ноги и слегка пнул под зад. «Некромантов уже нет! Иди, мамонта, убивай!» Квазик, поглядывая на бегающего по поляне мамонта, который отчаянно пытался сбросить гнома, с трудом взглотнул слюну и начал опираться. «Ты шутишь, Джон? Как мы его прикончим? Это же твоя специализация!» «У вас пятнадцать минут на это!» и чтобы потом оба были в замке», — строго сказал ему и направился обратно во двор. Квазик продолжал с возмущением кричать о невозможности задания. Либо они справятся, либо пусть пеняет на себя. Эти некроманты могли бы убить их, но с поднятым мертвым мамонтом они обязаны справиться. Игнорируя крики Квазика и гнома, я вошел во двор. Там все выглядело весьма любопытно. Еноты активно действовали кинжалами, и впереди них воинственный Рика, который отрезал голову капитану орданских воинов и швырнул ее в выживших врагов. Да уж, запугивать людей этот енот точно умеет. Алися тоже приятно удивила. Гули больше не пожирали врагов, а яростно убивали их. «Алися, как ты решила эту проблему?» — спрашиваю у нее. «Рты зарастила зарастило некротическое плотью». Ты считал, что я до этого не додумаюсь? К тому же гули стали еще свирепее и убивают в два раза больше врагов. Ты просто умница. И не обижайся на меня. Я хотел, чтобы ты сама подумала, что предпринять. Я не сомневался, что справишься. Знаешь, мне надоело, что ты вечно проверяешь меня как маленькую. Алисия грозно сверкнула глазами. Конечно, я ее проверяю, как и всех остальных ведь я должен давать ей возможность развиваться и подмечать прогресс, происходящий в ней. Если не сейчас, то когда? Жаль, что она этого не понимает. Поговорю с ней об этом попозже, и она осознает неоправданность своей обиды. Ничего не ответив ей больше, присоединяюсь к гвардии Джерарда и вступаю в бой против оставшихся противников. Набрасываюсь сразу на четверых орданцев с мечом, Разбираясь быстро с двумя первыми, а двое других одновременно атакуют меня с двух сторон. Поворотом ушел от копья одного из них и, подскочив вверх, дважды пнул ногами в голову его товарища. Тот же присел, уклоняясь от выпущенного копья, и навел арбалет на метателя копья. Один выстрел, и он валится на землю с болтом в шее. Окинув взором обстановку вокруг, я уже убежден, что успех будет за нами. И мои ожидания оправдываются. Уже через пять часов замок был полностью под нашим контролем. Усевшись после битвы на ступеньке лестницы, я вытер пот со лба. Джерард с оставшим, но довольным видом уселся рядом. «Все-таки мы это сделали!» Выпив воды из фляжки, он улыбнулся. «Но, «Ну, надеюсь, Джон, ты со своими людьми и нотами не оставишь нас?» — Я пошлю письмо брату в Мальзаир, чтобы он отправлялся сюда со своим войском. Но до этого времени лучше тебе остаться здесь. Мало ли, орданцы нагрянут, когда узнают о захвате замка. — Хорошо, — кивнул я. — На неделю задержусь здесь, а потом уеду. У меня есть кое-какие планы насолить орданцам и отвлечь их внимание от нас. — Поделишься информацией? — Нет, Джерард. Сначала дело, а потом сам догадаешься, что я делал. «Понимаю. Ты любишь удивлять людей. Или, может, не доверяешь мне?» «Доверие проверяется временем и поступками». «Согласен с этим», — произнес Виконт и отпил еще воды. «В этот момент, в нескольких метрах от нас, откуда-то с неба на землю падает череп мамонта. Серьезно? Этим моим оладушкам понадобилось столько часов, чтобы убить мамонта?» — А ведь я им давал 15 минут, и этого было более чем достаточно. Ну все. Эти гуски теперь из тренировок у меня не вылезут. Попрошу Алисию натравливать на них крупных мертвых зверей. Иначе понижу жалование и гному, и квазику. Повернув голову в бок, замечаю, как баги и квазик счастливые заходят во двор и кричат. — Вы бы видели, какого огромного мамонта мы грохнули! — А ну-ка! «Оба быстро подошли сюда!» — строго обращаюсь к ним. «Бахвалиться вздумали? Почти пять часов одного мамонта убить не могли!» Поняв, что дело пахнет жареным, они переглянулись и двинулись ко мне с виноватым видом. Полторы недели спустя. Стоя на палубе своего корабля и предвкушая нечто интересное, я поглядываю на Алисию и спрашиваю ее. «Ты готова повеселиться как следует?» Я готова бежать отсюда как следует. Зачем вы вообще плывем к Королевству Инферния? Тебя же там вздернуть хотят. Ну, они меня в лицо не знают. К тому же у меня отличный план. И когда ты меня в него посвятишь? Скрестив руки на груди, интересуется она. Опять в самый последний момент? Нет. Могу прямо сейчас. Вскоре вдали на берегу покажется флот. Мы приплывем и перебьем в нем инферианцев. «Так мы здесь ради вместе? «Не совсем. Потом увидишь самое интересное». «Джон, ведь может начаться война с инферний. Зачем нам это?» «Все будет совсем не так. Я точно знаю, как можно подставить других людей. И у меня для этого все готово». «Понятно. Тогда у меня другой вопрос». Те инферианцы, что попадались нам на кораблях по пути после твоих допросов с пристрастием, рассказали, что им в наших водах разрешили пиратствовать. Это ведь даст нам повод записать их во враги. И что нам с этим делать?» «Нет. Им не то, чтобы разрешили. Просто их правящая верхушка закрыла глаза на всякие разбои и прочий промысел. Сама подумай. Всем известно, что между Тарианом и Орданом война. «Вот и получается, что можно громить встречные корабли. По их мнению, нам будет не до них, но зато какая-то добыча инфернии будет обеспечена». «Получается, те инферианцы в море, с которыми мы столкнулись после убийства каркатицы, солгали нам? Это не орданцы напали на них, а они на орданцев?» «Прямо в точку. Я еще тогда задумался над тем, почему после продажи товара на их судах было так мало золота». Видимо, просто стащили его с других кораблей, которые они захватывали. «Неясно. Теперь хотя бы все встаёт на свои места. И этой новости я уже не удивляюсь. В истории нередко такие прецеденты случаются, когда королевства разрешали своим воинам вести разбои на морях, чтобы воспользоваться подходящим моментом», — Серьезным тоном говорит она. «Ага. Но чаще всего такое негласное разрешение предоставляли пиратам, чтобы отводить их нападать на свои же торговые суда. Им давали свободу охотиться на корабли остальных королевств, в случае войн с ними. Короче говоря, пиратов нанимала на службу корона, поделился я с ней своими знаниями. Переговариваясь с ней об этом и дальше, слышу, как капитан кричит матросам «брать правее». В этих водах немало рифов, и капитан всячески старается не посадить мой корабль на мель. Чем ближе мы продвигаемся к форту, тем больше входим в мелководье. Удачно инферианцы расположили форт. Чтобы сюда добраться, надо сильно постараться не сесть на мель или вовсе не потерять корабль, пробив днище. Заранее позаботившись об этом, я на одном из захваченных кораблей взял в плен капитана, который подробно описал нам особенности местного морского пути. Мы с Кракеном не сомневались в его правдивости. Он был так напуган, что не мог бы скрыть никакой хитрости. А Кракен бы это почувствовал. Спустя несколько часов наша команда, наконец, вывела нас к берегу возле форта. Мы причалили за скалой, чтобы не привлекать внимания инфернов, которые могли бы начать стрелять по нам из башен. К счастью, мы заранее сменили паруса и флаги. И теперь выглядели, как известные странники. Это прикрытие пригодится нам при отступлении. Окинув взглядом ночное небо, я улыбнулся, уверенный в своем плане. И без промедления достал из хранилища одеяния орданских жрецов. Тех самых сектантов, как их называют в королевстве. Вынув длинные плащи с капюшонами и поясами, я подал один из них Алисии. «Одевайся», — попросил ее, доставая мазь, специально разработанную дедом. «Это одежда тех фанатиков?» — спросила она, взяв плащ, и из-под глядя на меня. «У них такие же узоры из костей, как у тех, что мы встречали». «Да. И теперь у нас будет еще серая кожа, и изменится цвет глаз. Полное перевоплощение. Даже форма лица немного изменится. Но эффект не будет долгим». «То есть ты собираешься подставить орданцев, чтобы инферианцы в ярости напали на них?» — предположила она, начиная переодеваться. Я молча кивнул и нанес мазь на лицо. Она жгла кожу, но, надеясь, что без нее мы не останемся. Дед клялся, что так и должно быть. Он опытный алхимик, верю ему. Намазав лицо, сделал глоток прозрачной жидкости из склянки и передал ее Алисии. Она подпоясалась и повторила мои действия, пряча заплетенные в косу волосы под капюшоном. — Ну, как я тебе? — спрашиваю у нее спустя пять минут. — На вот ты был красивее. Теперь серый как труп. — Оно с картошкой, — ответила она и тут же добавила. — А что со мной? — Ты тоже выглядишь жутко. У тебя торчат волосы из носа, и лицо стало мужеподобным. Но помни, я ценю в тебе не внешность, а твою душу. — Главное, чтобы я потом могла выйти из этого образа, иначе мы с Савелием поссоримся. — Алисия потрогала свои щеки. — И как будем действовать? Захватим целый форт? — Это не обязательно. — Там должны остаться живые, чтобы разнести и вести о нападении орданских жрецов. Просто наведем шуму, перебьем высших должностных лиц и ограбим их для приличия. «Знаешь, на этот раз план не кажется безумным. Мне он нравится. И да, хотела бы извиниться перед тобой. Я тут подумала, что зря ворчала на тебя все это время. Ты прав, что испытываешь меня как некроманта. И делаешь это ради своего же спокойствия за меня». Неожиданно признается она. Не надо извиняться. Ты умница. Я знала, что ты все поймешь. Сказав это, прошу матросов спустить для нас шлюпку. Они быстро и бесшумно устремляются к канатам и начинают спускать легкую шлюпку на воду. Готова? Спрашиваю Алисию, двигаясь к борту. Конечно. Шлюпка касается воды, и мы с Алисией ловко спускаемся в нее по веревочным лестницам. Усевшись, я берусь за весла и принимаюсь грести к берегу, огибая скалу. Сначала стараюсь как можно тише опускать весла в воду, но вскоре начинается проливной дождь. И я ускоряюсь, довольно быстро добравшись до песчаного берега, закрепляю шлюпку, привязав за тяжелый булыжник, и направляясь к форту. Он едва виден на фоне мрачного неба, и сильный дождь размывает его очертания. «Дождь как раз вовремя пошел. Он ослабит видимость врагов», — приглушенно говорю. «Да, жаль только, что наши плащи промыкают», — отвечает Алисия, следуя за мной по сырой земле. «У меня есть непромыкаемые плащи. Можешь надеть его под этот?» «Нет, не хочу переодеваться снова. В любом случае, если заболеют, то зелья Савелия быстро поставят меня на ноги». «Болеть нельзя. Работы много», — говорю ей И ускоряю шаг. Мои сапоги все больше проваливаются в сырой земле и покрываются комками грязи. Преодолев несколько десятков метров, подхожу к стене форта. Думаю, канат с крюком должен достать до зубьев. Под звуки дождя нас не должны услышать. Щупальца применять не стану. Сразу раскусят, кем я являюсь. Раскрутив канат, закидываю крюк и говорю Алисе. Внутри применяет только самые мощные заклинания. «Чего это вдруг? Для практики?» — недоумевает она. «Ты же теперь жрец сильной магии, и стоит этому соответствовать», — объясняю ей и начинаю карабкаться наверх. Отталкиваясь ногами от стены, ползу по мокрому канату. Погода начала портиться. Ледной ветер сносил крупные капли дождя в одну сторону. Даже отсюда я ощущаю недовольство Алисии. Но что поделаешь? Надо уметь воевать при любой погоде, не ждать же идеальных условий. Если бы не маскировка, я бы вынес врата щупальцами, но выбора особого нет. Нельзя отклоняться от плана. Перевалившись через зубья стены, протягиваю руку Алисии и затаскиваю ее за собой наверх. Оглядевшись по сторонам, вынимаю меч и говорю ей приступать к атаке. Алисия спокойно наводит ладонь на группу дозорных возле башен и поражает их черным пламенем. Дождь не спасает их от магического огня. Черные языки пламени прожигают их плоть до мяса, и они с воплями разбегаются, пытаясь спастись. Несколько из них, охваченные огнем, падают со стены и разбиваются. «Наведи побольше шуму», — прошу её, «а я буду прикрывать тебя на лестнице и не подпускать их близко». Дав указание, мчусь к лестнице и занимаю позицию в проходе. Алисия продолжает добивать оставшихся дозорных на стене. «Этого мало!» — кричу ей. «Мало!» — эмоционально отвечает она и щелкает пальцами. Применив новое заклинание на одну из башен, она обрушивает мощный смерч из черных магических воронов. Они со всей силы бьются о башню и издают волновые импульсы. Довольно интересное заклинание. Если в конструкции башни есть слабое место, возникшее при строительстве или со временем, тот от вызванного резонанса все разрушится. Но зная все нюансы, я понимаю, как точно этого добиться. «Выпусти второй смерч с другой стороны башни», — подсказываю Алисии. «Пусть магические вороны создают импульсы неравномерно. Из-за разрозненных колебаний конструкция разрушится». «Да, поняла». «Это такой эффект, как при землетрясении», — ворчит она. «Думаешь, я сама не догадалась бы?» «Ох, какая-то она нервная в последнее время». «Знать бы еще, что у нее в голове творится». «Ну да ладно, подумаю об этом потом». Алисия делает, как я сказал, и верхняя часть башни со скрежетом обваливается. Обломки с грохотом падают во внутренний двор, и, кажется, в форте это услышали все. На другой башне тут же забили тревогу, и во двор выскочили на наспех вооруженные инферны. Понеслась. Перекинув меч из одной руки в другую, стою на месте в нетерпении. Инферны выстроились две шеренги и побежали к лестнице. Алисия принялась поражать их задние ряды заклинаниями. «Прикончить их магией!» — рявкнул комендант форта, по чьей бороде стекли капли дождя. Один из инфернских магов навел на меня посох, Я выпустил огромного орла из земли. Однако орел так и не долетел до меня. Алисия, одновременно нанося несколько атак по врагам, уничтожила его костяным вихрем. — Да поторапливайтесь вы, черти! Нас всего двое! А вы что, трусите? — Какого хрена орданские жрецы здесь забыли? — выругался один из воинов, перескакивая через ступени лестницы. — Мы пришли вашим добром поживиться! «Вы его все равно не удержите, жалкие твари!» — выкрикнул я, изменив тембр голоса. «И таких, как вы, лучше в жертву принести, чем оставлять по земле бродить!» «Ты ответишь за свои слова, выродокарданский!» — огрызнулся воин со шлемом на голове. Подскочив ко мне, он замахнулся мечом. Я отклонился назад от удара, пнул его по кисти снизу и молниеносно взял руку в захват. Скрутив ее, полоснул его лезвием по шее и оттолкнул от себя уже труп. Его тело полетело на других воинов, и им пришлось перепрыгивать через него. В их глазах было заметно полное недоумение от происходящего. Они пока даже не осознали, в какое паршивое положение попали. Алисия уже при помощи частых ударных волн расшатывала крышу одной из внутренних построек. «Раз, два...» Большая часть крыши с хрустом срывается с места и отлетает прямо на отряд, неподалеку от нее. Их заваливает обломками, и я усмехаюсь про себя. Алисия скоро начнет проламывать здания, прямо как я. Правда, для нее это очень энергетически затратно, и она может воздействовать только на более шаткие и хрупкие строения. Крепкую и толстую стену ей так просто не пробить. Железную решетку она, возможно, смогла бы перерезать, Но в случае опасности ей лучше этого не делать, иначе она потеряет много сил. Все-таки ее магия больше основывается на воздействии с живой или мертвой плотью. Однако я рад, что она прислушалась ко мне и вливает энергию в заклинание на полную. Призывай мертвых, если они есть. Прошу ее и при этом бью локтем по виску очередного инфирианца. Пока она вычисляет, есть ли поблизости души мертвых. Я спускаюсь все ниже по ступеням, скрещивая свой меч с вражескими клинками. Наши лезвия звенят, а плащи раздуваются от порывов ветра. Но тут один из воинов хватает меня за ногу и, резко дернув за нее, валит на ступени. Я больно ударяюсь спиной, но, не дожидаясь смертельного удара острием меча, обью сапогом по лицу противника и вскакиваю на ноги. Ты самый умный? бросая ему и хватаясь за голову. Из его носа после пинка хлещет кровь, он будто без сознания. Добиваю его ударом колена о голову и резко отталкиваю в сторону, потому что на меня уже несется другой маг с посохом. Он на бегу выпускает серебряную вспышку, которая, вращаясь в воздухе, устремляется к моему лицу. Совершаю кувырок назад, и как раз вовремя, вспышка, врезавшись в ступень ниже, разбивает ее на куски. Увидев, что я остался невредим, Маг вновь направил на меня свой посох. Как же он надоел. щупальцами я бы давно его прикончил. Но придется пробивать его защиту болтами и постоянно уклоняться. Или, возможно, не придется. Алисия уже призвала во двор форта до сотни душ и натравила их на врагов. Похоже, удача на нашей стороне, раз она освободилась. У меня появилась идея. «Напусти на них черный туман!» — прошу ее. Теперь инферны ничего не увидят, и я без проблем подберусь к магу. Она не заставляет себя ждать, и тьма заволакивает весь двор. Никакой отсвет факелов из-под крыш уже не поможет им разглядеть меня. С довольной улыбкой приближаясь к магу и заношу меч. Но, кажется, он понял, что дело для него дрянь, и произнес. «Не убивай меня! Прошу!» «У меня есть старый трехлапый пес, его зовут Патрик, и о нем больше некому заботиться, кроме меня. Слышите, не убивайте!» Он озирается по сторонам, будто старался увидеть что-то сквозь тьму. «Чёрт! Впервые слышу такую причину для пощады. Но я ведь не зверь какой-то, в самом деле. Кто действительно будет заботиться о бедном старом псе? Он будет бродяжничать и голодать. Но что мне делать? Не могу же я сказать магу, что отпущу его, он решит, что я слишком добрый для жреца» который только что произносил такие гневные речи в адрес инферианцев. Пожалуй, просто вырублю его хорошим ударом. А потом он очухается и вернется к этому трехлапому Патрику. Сделаю так, будто я вовсе его не расслышал, и наскоро вмазал ему. Да, так и поступлю. Отвожу руку назад, и, сжав её в кулак, бью ему в челюсть, но так рассчитав удар, чтобы он не помер от сотрясения. Не хочется, чтобы Патрик остался сиротой. Мак повалился вниз Я подхватил его, чтобы он не ударился при падении головой, и уложил у края лестницы, чтобы его свои ненароком не затоптали. Покрутив меч в руке, помчался рубить инферианцев дальше. Нас с Алисией ждет еще довольно жаркий бой. Магов много, а она не сможет долго тратить энергию на удержание непроглядной тьмы. Но от этого только веселее на душе. Пусть битва затянется, я даже не против». Главное, чтобы противники были интересные. Надеюсь, мои ожидания оправдаются. Позже. Дворец короля Ордана. Сидя за позолоченным столом и постукивая столовыми приборами, Рахан наслаждается мясом, с удовольствием поглядывая на пудинг, который намеревался съесть после, запивая его ароматным чаем с джашмином. Настроение у него сегодня было довольно неплохое, хотя особых причин для этого не было. Но такое бывает иногда у людей, когда все кажется нипочем. Да и складывалось все из приятных мелочей. У короля появилась новая и прелестная любовница, а еще его не мучили сегодня, как обычно, ревматизм и геморрой. Пережевывая пищу, он поглядывал в окно, через которое внутрь проникал свежий и бодрящий воздух. Однако вскоре его внимание привлек громкий топот за дверью, а затем она распахнулась. Внутрь заглянул его дворецкий, но прежде чем тот успел что-либо сказать, его оттолкнула рука в черной перчатке, и вперед вышел один из сектантов. У короля тут же все хорошее настроение улетучилось. Он уже привык к тому, что эти так называемые «жрецы из секты» обычно так просто не заявляются — Они приходят только тогда, когда что-то происходит. Дворецкий, заметив кивок короля, ничего не сказав, скрылся обратно в коридоре и прикрыл дверь за фанатиком в черном плаще. — чем дело? — сразу спросил Арахан, отодвинув серебряную тарелку. — Я решил первым доложить вам о том, что Королевство Инферния только что объявило о военном походе на Ардан во имя справедливости, — сказал сектант и с видом двинулся прямо к столу. Король даже не сразу поверил в это и решил, что ему послышалось. — Что? — переспросил он. — С какой стати им идти на нас военным походом? Во имя какой еще справедливости? — Из-за того, что будто двое наших жрецов ворвались в один из их фортов и перебили большую часть людей. А самое главное, что в форте в тот момент... Находился какой-то их знатный лорд. А еще граф, тоже весомый в их королевстве. В общем, они оба мертвы. Услышав это, правитель Ордана вскочил с места и со злостью швырнул тарелку со стола. «Как это понимать?» — взревел он, как лев. «Разве кто-то давал вам разрешение на такие действия? Убивайте, сколько влезет тарианцев и инкостерианцев! Разве их мало?» «Зачем соваться к инферианцам? Это уже переходит все границы. Нам теперь и против них придется выставлять боевые единицы. А разрозненность на войне никогда не приносит успеха. Никогда!» Рахан активно жестикулировал руками. «Вы, кажется, плохо расслышали», — с едкими нотками в голосе произнес фанатик. «Я же сказал, будто наши напали, а не...» Так было на самом деле. Никто из нас на самом деле не нападал на них. Я убежден в этом. Но кто-то рискнул примерить наше одеяние со знаками отличия. Мне уже известно, что один из них применял сильную темную магию, а второй мастерски рубил мечом инфарианцев. Это сообщил один из выживших инфарианцев за небольшую плату Благо, что крыс продажных можно везде найти. Но кто опошал бы на такое? устремив взгляд в пол, задумчиво произнес король. Тот, кто желает подставить Ардан, отозвался сектант, сцепив руки за спиной. И в этом надо будет разобраться. Да, надо. Куркара Хана нервно затряслась, и он упал обратно на мягкий стул. Что за чертовщина вечно творится? То одно не ладится, то другое, — пронеслось в его мыслях. Надо срочно для начала собрать совет и вынести все на обсуждение.